Глава 20 Еще и полудня не было, а Костя уже был сыт в воскресенском 33 по горло. Утром он отвозил документы в отдел кадров Богомерской Азии. Ближе к двенадцати сдал какой-то дурацкий экзамен в одном из многочисленных офисов, где ему нужно было отметиться, его усадили за моргающий монитор, а дальше, как в школе, выберите верный ответ из четырех, и он послушно выбирал. После экзамена, который он сдал, на удивление хорошо, вернулся обратно в отдел кадров, где его торжественно поздравили с зачислением в штат. И это поздравление прозвучало для Кости почти как проклятие, причем проклятие самого изощренного толка. Костя вышел из отдела кадров, оставив за спиной грязно-белое здание, шедевр архитектурного стиля «И так сойдет», сел в свой верный туарек, и просидел там четверть часа, не включая зажигание Тишина, мягкая, вакуумная тишина закрытого автомобиля, запах дурацкой елочки, дождевые капли, стекавшие по лобовому стеклу и не встречавшие сопротивления. Дворники-то не работали. Костя успел изучить все рекламные вывески, что уродовали бесформенное здание. «Займы срочно, у вас плохая кредитная история, мы поможем». Салон красоты богиня, стоматология 24 часа. Последнее объявление особенно развеселило Костю. В Воскресенске 33 не было ни одного круглосуточного банкомата. Их когда-то ставили, но все банкоматы погибали трагической смертью от рук местных варваров. Магазины тоже закрывались после 9 И только стоматология работала круглые сутки. Наконец Костя, который все никак не мог собраться с мыслями, надоело таращиться на убогие вывески. Он повернул ключ зажигания, пробудив от электронику, включил музыку и неохотно поехал домой. По радио как раз вспомнили, как неожиданно и приятно, Николая Сонина, уральскую рок-звезду начала нулевых. Интересно, где он сейчас? Так трагически я полюбил Невозможность рассвета, Нестабильность любви, Укороченность плавных секунд, Ароматы дождя в то холодное Тихое лето, алгоритмы небес И напрасный бессмысленный бунт. Так трагически я полюбил Невозможность проснуться, Погружаясь все глубже В свой странный доверчивый сон. Я хотел бы заставить тебя Хоть на миг улыбнуться. Я хотел бы узнать, что когда-нибудь стану прощен. И все это время, за исключением часа, проведенного за экзаменом, Костя названивал Женьке. Но абонент то был занят, и с кем там эта сволочь директорская разговаривает, то находился вне зоны доступа, то попросту не брал трубку. Наконец Костя надоело звонить, и он записал голосовое сообщение, в котором просил очень срочно увидеться. Женька перезвонил в пять вечера. — Ну, приходи в тот сушибар, где мы были. Я тут с мамой ужинаю. — С мамой? — удивился Костя, но вслух этого не сказал. — Она еще жива. Женька встретил его на крыльце. Был он какой-то подозрительно сосредоточенный и серьезный, словно не с мамой ужинал, а проворачивал какие-то многомиллионные, причем очень рискованные сделки. Просто волк с улицы Карла Маркса. Кость уже от всех недавних событий просто накрывала волнами несоответствия. Вот вчера с отцом они были на третьем кладбище и пили водку на Женькиной могиле. Балакирев Евгений Николаевич, 1985-2007. А вот... Этот самый Балакирев Евгений Николаевич, целый и невредимый, упитанный и живой, стоит напротив Кости и часто-часто моргает круглыми голубыми глазами. И те же глаза смотрели на него с нарядной фотографией, украшавшей гранитный памятник. Костя понимал, что мысли его сходят с рельсов и аварийно разъезжаются по гололедице. Но вернуть их обратно на путь истинный никак не мог потому что уж очень много было чертовщины, связанной с Женькиной могилой и самим Женькой. И он понимал, что сейчас придется задать другу самый глупый вопрос в мире. «Пошли внутрь, там мам скучает», — произнес Женька. И они зашли в помещение, миновав холодный предбанничек, пару белых пластиковых дверей, старомодно-восточные занавески из бусин — Костя прошел эти занавески насквозь и вспомнил, что когда-то давно в родительской квартире были такие же. И, наконец-то, сели за уютный столик, где их нетерпеливо дожидалась Женькина мама. Нетерпеливо она постучала длинным ногтем по вытянутому пивному бокалу, опустошенному ровно наполовину, и холодно произнесла дежурная: «Привет, Костя». «Здравствуйте» ответил Костя, и вопросительная интонация появилась сама собой. «Здравствуйте, тетя Лен», — хотел сказать он, но не получилось. Он смутно помнил Женькину маму, работавшую продавщицей в местном магазинчике. Помнил, что редко видел ее трезвой. Да практически никогда не видел. Оба Женькиных родителя устраивали многодневные чемпионаты по употреблению алкоголя, по итогам которых Женькин отец вынужден был прервать карьеру алкоголика в силу собственной смерти. Уважительная причина с... Впрочем, что происходило с мадам Балакиревой потом, Костя, увы, не знал. «Елена Витальевна», — представилась бывшая тетя Лена, увидев Костина замешательство. Костя кивнул, мол... Принял информацию к сведению. Спасибо. Метаморфоза, превратившая теть Лену в Елену витальну была бесподобна. Вся эстетика провинциального лоска. Черная кофта с прозрачными рукавами, обилие ювелирных украшений, цепочка на шее, браслет на запястье, пальцы унизаны кольцами. Длинные остро заточенные ногти были усеяны стразами, и эти стразы, как маленькие светодиоды, отражали неверный свет ламп. Но почему-то вся эта сомнительная эстетика крайне шла Елене Витальевне, и она вовсе не выглядела вульгарно во всем этом великолепии. Эдакая помесь, осовремененной в ноль Ирины Аллегровой и мамы Стифлера уральского разлива. Впрочем, прическа мадам Балакиревой была безупречной, хитро подстриженная каре — Чуть более пышная, чем положено, но от этого чуть более женственная. Костя настолько сильно засмотрелся на Елену Витальевну, что очнулся только тогда, когда Женька пнул его под столом. «Ты о чем хотел со мной поговорить-то?» — спросил Женька. «Я бы предпочел обсудить это с глазу на глаз, при всем уважении елена Витальевна. В этот момент подошел молоденький официант в черном переднике и, ни слова не говоря, поставил перед Костей стакан светлого пива. Оптимистичная пенная шапка была похожа на мыльные пузырьки. Костя не сомневался, что и на вкус это пиво будет примерно как шампунь. — Моя мама знает обо мне все, что нужно, — резко ответил Женька. Костя сделал глоток и облизал с губ горьковатую на вкус пену. Нормальное пиво — Нормальное пиво-то, подумал Костя. — Зря и так. Елена Витальевна очень выразительно посмотрела на Костю из-под объемных черных ресниц, но ничего не сказала. «Вот прям -таки — Вот прям-таки все? — спросил Костя. — Вот прям-таки все. — Хорошо, — ответил Костя и отъехал вместе со стулом к вешалке, где на крючке грустила его куртка, достал из кармана сложенный в четверо листок и протянул его Женьке. — Как ты это объяснишь? — Ну надо же! — съехидничал Женька. — Даже распечатал. Типичный Костя. На листке была черно-белая фотография Женькиной могилы. Костя сделал этот снимок вчера, когда они с батей устроили импровизированные помилки. — Расследование провел, — продолжал юрничать Женька. — Какой умница! — Ну, просто молодой Навальный, — заметила тетя Лена и лукаво прищурилась. — Как ты это объяснишь? — повторил сбитый с толку Костя. — Он снова потянулся за курткой? — и, подобно фокуснику, вынимающему кроликов из шляпы, выудил из кармана еще один листок. Распечатанную статью, где говорилось об аварии на Соловьевском шоссе. 4 июня 2007 года, около 21.30 по местному времени, автомобиль марки «Тойота Целика» на большой скорости врезался в отбойник. Водитель, вылетевший через лобовое стекло, погиб на месте. Во всей этой истории Костю больше всего смущало то, что у отца когда-то была машина этой марки — изящная, крутобокая «Тойота Целика» цепляче желтого цвета. Женька взял распечатку из Костиных рук, но читать не стал, а скомкал и в скомканном виде положил на стол, придавив для верности салфетницей на манер пресс-папье. «Братан», — чуть упавшим голосом произнес Женя, — «а даже если и так...» даже если я и погиб в ту ночь на Соловьевском шоссе. Что это изменит? Костя чуть было пивом не подавился. Сначала он подумал, что ослышался. Мало ли, музыка с толку сбила, в ушах зашумела или просто понял, не так, не расслышал. Мало ли? Подожди, подожди. Костя начал терять последние крупицы самообладания. Что случилось на Соловьевском шоссе? Реальность потеряла всяческие очертания, превратившись в липкую бесформенную массу наподобие подтаявшего лизуна. Так себя и почувствовал Костя, будто он барахтается, как лягушка в застывающем желе, И, жалея, это все схватывается и схватывается, схватывается и схватывается, и вскоре застынет до состояния янтаря и зафиксирует намертво Костю в этом отвратительном, состоящем из одних только вопросов, в моменте. Кстати, о вопросах. Костя, как утопающий за соломинку, схватился за одну единственную рациональную мысль, и мысль эта тоже заканчивалась вопросительным знаком. «Когда это он успел сойти с ума?» — Серьезно, когда? С каких пор ему начали мерещиться призраки? Забудем про Орлекина, черт с ним. С каких пор он начал так отчетливо видеть мертвых людей? Интересно, а Диана, его любимая несчастная Диана, тоже видит призраков? Внезапно Костя понял? Бог мой точно понял, что да, видит. Еще как! Диана видит призраков. Точнее, одного. Еще точнее, одну. Жаль, что у слова «призрак» нет женского рода. Ко всему придумали феминитивы, а к слову «призрак» нет. Этого призрака Диана видит каждый день в зеркале. Так вот как это бывает. Вот как люди попадают к доктору Муравьеву, степенному солидному психиатру, усатому как морщ. Костя смотрел уже не на Женьку, а на тетю Лену. Но Таня не выказывала признаков удивления, словно все это она уже сто раз слышала и лениво ковыряла палочками давно уже развалившиеся роллы. «Я тогда погиб», — очень тихо произнес Женя. «Мам, докажи». «Костя», — заговорила Елена Витальевна, перестав мучить роллы. «Он говорит правду». «Ну...» «Как это возможно?» — спросил Костя, машинально двигая стакан пива туда-сюда, словно разыгрывая причудливую шахматную партию эпилептика. «Как это возможно, что ты погиб и тут передо мной сидишь, а? Как?» Последнее «как» он произносил уже на повышенных тонах, почти визжа. Ему самому захотелось зажать уши от собственного голоса. В какой-то миг этот голос стал ему омерзителен. Музыка сменилась. Очевидно, кому-то из администрации надоел расслабляющий лаунж и теперь заиграл ритмичный до безобразия синти-поп из восьмидесятых и заиграл довольно громко. «Кость», — вмешалась Елена Витальевна, — «ты же родом из Воскресенска-33 и должен, по идее, все это понимать. Такое здесь бывает. Это все магия Воскресенска-33. Такой уж у нас город. Странный. Неужели тебя никогда не удивляло, что его нет ни на одной карте России?» «Думаешь, это случайность?» «Опробовал искать город на яндекс картах «Нашел?» Ее слова так нелепо наложились на вибрирующий бит из колонок, что в сознании Кости они отложились, как самый чудовищный в мире ремикс. «Звук моей отъезжающей крыши», — с грустью подумал Костя, хотя вопрос отсутствия родного городка на всяческих картах, бумажных, а потом электронных, его волновал всегда. «Воскресенск 33», — добавила тетя Лена, — Город, из которого очень сложно, да почти невозможно выбраться. Город, в котором границы между жизнью и смертью, и, как следствие, между живыми и мертвыми, весьма размыты. Но к этому можно привыкнуть. И можно, да что там можно, нужно научиться со всем этим жить. Чего я тебе и желаю. Голос у нее был чарующий, обволакивающий, убаюкивающий, как у ведущей детской телепередачи — Такие передачи зачем-то показывают в шесть утра. Она изо всех сил старалась помочь Косте, только у нее ни черта не получалось. Костя не успокаивался, а наоборот, сердился все сильнее и сильнее. Это было невыносимо. Тебя надо познакомить с Векслером, заключил Женька. Он тебе лучше объяснит всю эту Санту Барбару. Угу. Резюмировала все вышесказанное, блестящая Елена Витальевна. Ладно, мальчики, мне пора. Она щелкнула замком дорогой миниатюрной сумочки. По фурнитуре было заметно, что ее купили не на местном рынке и даже не в Бруклине. Сняла с вешалки длинное пальто, отороченное мехом. Костя машинально помог ей одеться. Машинально, а получилось вполне по-джентльменски. Мадам Балакирева ушла, унося за собой аромат новомодного манталя. А Костя снова сел за стол. Он взял в руки стакан, где пива было уже меньше трети, и сквозь мутное стекло, искажавшее реальность, посмотрел на Женьку. «Ну, скажи мне, как это получилось?» — не унимался Костя. «Я же не угомонюсь, пока не получу ответ на свой вопрос. Что с вами со всеми произошло? Как ты из полного, прости господи, дебила превратился в успешного дядьку? И как так получилось, что ты сначала умер, а потом воскрес?» «Я же сказал тебе еще в первый раз», — ответил Женька. Голос его то приближался, то отдалялся, то смешивался с ритмичной электронной музыкой, как во сне, как в страшном сне, из которого очень хотелось бы проснуться. «Ну, серьезно, Кость, из нас двоих всегда умным был ты. Так какого хрена ты сейчас так тупишь? Я же тебе все объяснил. Неужели, блин, ты до сих пор не можешь мне поверить, а?» Поверить, что я давным-давно, еще на заре нашей эры, ответил на твой вопрос. Я продал душу дьяволу, вот и весь секрет. И я говорю тебе в последний раз, и надеюсь, что повторять мне не придется. Я продал душу дьяволу.